Здравствуйте, Муслим. Здравствуйте. Они говорят, кто? Я говорю, Муслим Гавайя. Кто? Я говорю, ну, Муслим Гавайя придет. Сейчас. Клава. Мус муслим. Отличный вид э, такой. Как? На протяжении многих лет. Как? Секрет. О, секрет. О, Дариан Грей. Секрет. В чем секрет? Вот Только это, не серьёзно, пожалуйста, это, это пожалуйста, надо... пожалуй, самый самый трудный вопрос. Я не знаю, в чём секрет. Да и, во-первых, спасибо, что вы с комплиментов начали. Чем закончу это встречу. другое? Вот, дело. Чем Но... закончите, да? Ну, вообще в случае не знаю. Я стараюсь быть самим собой. А то, что я в этом я после концерта к вам прибегал. <поэтому>, Поэтому я вот при бабушке как беلسل, почти. Ну и наверное, если бы я был бы не после концерта, я бы тоже постарался одеться элегантно, а не как-нибудь просто, потому что я к этому привыкну. Вы как-то ровно появляетесь, вдруг возник, потом исчез. Где вы сейчас? Чем вы сейчас занимаетесь? Матвей, я бы сказал бы, наверное, что скорее всего не я возникал и исчезал, а может быть просто надоб, надобность появлялась да во мне и исчезала, это возможно. А чем занимаюсь? Ну, занимаюсь, в общем, тем, что стараюсь всё-таки работать. Потому что в наше время, если ещё не заниматься творчеством, то вообще можно голову потерять. Так что работа есть, и это слава богу. Да, работа есть, и слава Богу. Ну вот э, дома, что, что вы делаете дома, от концерта до концерта? Дома? Утром, завтра. Вы знаете, иногда просто бездельничаю. Я же не люблю, например, вот Тамара любит отдыхать. Она вот поехала этим летом в Сосновый Бор. Там, То есть просидел. что, в Сосновый Бор. Я думал, вы скажете, мы там... — Ой, извините, я сказал Сосновый. Серебряный был. — А, Серебряный, ну это то да. же самое. — Да, она поехала там, вот этот ну, дом отдыха для артистов, э, театров, с удовольствием там посидела 15 дней. Я не могу, ей вот так надо отключаться. А я не умею отдыхать. Вот я не представляю себе поехать куда-то в дом отдыха, там, Ялту, Сочи, сидеть там целый месяц, в общем, не Зачем знаю. — Зачем сидеть? Надо дать пять сольных концертов. — Нет, для меня вот я отработал где-то неделю, 10 дней. подряд. Я должен сразу стихийно все закончить, быстро, если кто-то может это делать спокойно, равномерно. Я вообще все должен быстро сделать. Если я перебираю свой шкаф, я должен его сделать, ну, за 10 минут То перебрать. То все 250 Есть. концертных костюмов должны быть. А сколько у вас концертных костюмов? Вы знаете, у меня три смотинга. Концертные из... костюмы я одеваю только на встречу в каких-то домах культуры с рабочими, с таким, в общем, народом, которым... А что за пренебрежение к рабочим? Нет, Почему не, не потому, пойти в смокинг? Не потому. Если какой-то праздник, Да, просто праздник, у них торжество, я прихожу всегда в смокинге. Но если это просто встреча, я хочу немножко поиграть в демократию, извините, если её нет. О, такие бывает. А вот смок А вы не заметили, что наконец, наверное, например, на этих всех прекраснейших наших гениальных концертов в дворце съезда правительственных будем так говорить, по обычку. Да. Что я никогда не выходил практически в смокинге. Ну это пренебрежение это другая игра в демократию, нет, так уже. Нет, а потому что потому что сама обстановка как-то не тянула на смокинг. Вот э, смокинг, э, насколько часто ситуации в вашей жизни, когда вы его одеваете? Вот это очень очень ну, это particulière ситуация, когда э, Угу. Вот сейчас, смотри, смок... я вам объясню лучше сейчас. Вот э, когда я выходил петь, э, хотят ли русские войны или бушеварские набат, Я ещё раз подчёркиваю, я никогда не пел из ни про какую партию, не партовых лидеров партии. Я пел песни, те, которые я считаю и до сих пор песнями, и песнями хорошими. Даже песня Малая земля, вот я был недавно на Новороссийске. Я считаю песню великолепной. Жаль, что её вот связали только с Леонидом Ильичом. Потому что народ там подибал. Подибло, вы знаете, сколько людей. Подибли, может быть, бездарно подибли, трагически, но подибли. И э давайте оставим этот вопрос. Хотя те русские войны, я не считал плохой песни. Эта песня была хорошая, тем более написал стихи в тушеньк. Бусинвальский набат. Я не считаю плохой песни. Это была песня прекрасная, и она, по-моему, прекрасной остаётся. Я к чему это говорю? Смотив де эти песни я опять бы не стал никогда. Так, можно сказать? Да. Муслим. Вы сейчас чудовищную весть сказали. Вы сказали: "И давайте оставим эту тему". И вдруг стали оправдывать. Потом... Подождите, вы с... с чего вы вдруг стали мне говорить, что, что у вас ин... было недовольное лицо, я немножко физиономию. Да бог с ним с лицом гонапольского. Другое сейчас тут лицо, да. не маленькое. Хорошо, чем... давайте говорить. Я потом... просто вот до да, прекрасной песни, кто вам, почему вы оправдываетесь? А я потом? нет, я посмотрел на ваше лицо и думал, что, может быть, вы решили, что я сейчас буду политикой здесь заниматься. А я и имею за... в виду Да меньше обращайте на меня внимания. Какую песню можно спеть в вашей одежде? — Ну, в моей понятно, какую. — Бомон Кабаре. Начало, да? — Да, действительно да? так. — И какую песню можно спеть в Смотинге? В Смотинге можно спеть неаполитанскую песню, можно спеть оперную арию, можно спеть оперетту, да. можно спеть что-то из классики. В Смотинге. И русскую народную песню вдоль попитерской тоже можно спеть в Смотинге. «Бухсенвальский набат», «Хотят ли русские войны», «Надежду Пахматовой» и «Все». которую у нас называли раньше советскими песнями, хотя я не понимаю, почему советская песня, если она просто песня. Это, можно сказать, ну, наверное, гражданская слово. песня. Ну, гражданская, понимаете, это было немножко гражданская, такое... Гражданская, ведь за, за рубежом тоже очень много песен, протестов разных. А да, гражданская У песня. У нас вообще это понятие перевернуто. И, простите, я немножко перескакиваю на другой. Но представьте себе, когда вы, как, как, как, как странно э, перипетии судьбы, когда вы заходите в магазин и видите курицу, где написано «кура отечественная». Ну, все же видели это. Но родилась она тут. Ну, родилась она тут. И умерла тут. Тут и умерла, кстати, почила в Бозе. Поэтому... Э, понимаете, кура отечественная, песня гражданская. Поэтому, наверное, всё-таки вот советская песня, это как-то с советской вообще плохо звучало. Но же советские песни, например, называли Пахмотова мелодию. Говорят, эту советской песней, если там я твой преданный Орфей. Кстати, Добронрау уже говорили на радио: "Коля, почему вы написали Орфей? Почему вы не написали Садко?" Он говорит: "Ну что я хочу Орфей, чтобы упреданный Орфей по всей Руси, который поёт". Вот я бы эту песню советской не назвал, и мелодию я с удовольствием спою в Смоленске. о песнях, которые у нас называли советские, а я их называю гражданскими песнями. Их я буду петь в пижате, чисто одетом, с калстуком, естественно. Не, всем. ну ясно, выбрать и это всё понятно. Слушайте, а вот э, вам не кажется, что вот темы песен измельчали? И вот сейчас, например, спеть песню про Россию, Это почти МВТО. Почему? Москве, тут тут ещё хуже же есть. Например, э я я всегда был, ну, как-то не не держался я вот за то, что меня обязательно обявили все мои регалии, все звания. Народный Да, народный артист Советского Союза. Я это, кстати, звание настолько пережил, мне его собирались сдавать, потом не давали 2 года. Потом когда дали, я уже привык. И как-то мне даже ну, дали, дали. Хорошо. И вот я вспомнил Иосифа Давыдовича Абзонова. Он За это звание стоит горой. И несмотря на то, что я не настаиваю, чтобы меня объявляли Народным СССР, я всё-таки считаю, что он абсолютно прав. Потому что завтра отменят Нобелевскую премию. Скажут: "Всё, будет там премия Рейгана, будет там премия кого-то другого. Нобелевской больше не будет". Но лауреаты Нобелевской премии останутся. Был Советский Союз, сейчас его нет. Но звание это тебе дали. И звание это все равно у тебя есть, оно никуда не делось, так почему и не объявлять Народный артист Советского Союза, что в этом позор? Когда я пригласил вас с Тамарой Синявской, вашей супругой, вы сказали, не надо двух фазанов в одну передачу. Нет, я Прершу сказал... Что за оскорбление собственной жены? Нет, я вы... сказал, сазан отдельно, фазан отдельно. Кто сазан, кто фазан? А это уж как хотите. Нет, я согласен, что если бы вы сидели с ней, то это было бы торопливо, и вы бы перебивали друг друга. Да, она бы давила авторитетом. Нет, мы бы не перебивали друг друга. В том-то дело, что я как джентльмен постарался бы её не перебивать и просто ну, молчал бы всё передачу. Молчал бы всё передачу. Слушайте, скажите, они несколько хороших слов её здесь нет за глаза принта говорить только хорошие, потому что вот ведь как интересно. Вот судьба двух людей с одного места. Вот как мне донесли. Пала бюльбюля глы женился на Беле Руденко, правильно? Да. Вы на Тамаре Синявской. Я за укрепление Российской Забайкальской ну, развёлся уже с. А вот вы почему-то продолжаете, ну, это ваши секреты, но наверное, ну скажите что-нибудь. А ней Они... её здесь нет, но она слышит. Я могу сказать очень коротко. Если такой сложный, в общем, человек, как я, могу. С ней ужиться под одной крышей, значано, она, она очень хороший человек. Очень Потому терпеливый что... человек, очень терпеливый, да. Что это дай бог, кстати. В ней этого предостаточно и главное предостаточно ума. музыкальности, у нас есть общие интересы, общие разговоры. Мы часто спорим, естественно, в семье, вообще, они, когда говорят, что такая прекрасная семья, они никогда не ссорятся, они называют друг друга на вы. Сыпочка. Да. Я сразу с подозрением отношусь к такой семье, потому что, что тут равнодушие им к этим немножко попаси. Вот был Магомаев. Ясно, что Магомаев когда-то, как когда-то был очень богатым человеком. Понятно? Никогда нет. Подождите. Никогда в ну, жизни. Ну, конечно, да нищий был с суммой ходил. <с Нет, вот это вот, кстати говоря, ваши вопросы и потом да сами вопрос... вы на него откажете на этот вопрос ответите. Вот одну секундочку. Я всю жизнь жил сегодняшним днём. Хорошо. Если у меня появлялась крупная сумма, я её сразу прогуливал. Вот это мой характер. Вот это прогулщик. Когда я наверху он сказал, что внизу по нашей традиции надо будет, ну хоть что-то спеть, ну хоть что-то произнести. Высколи, а белый рояль, он там стоит белый рояль, там концертмейстер, и они распеты. Нету белого рояля, тут чёрт что творится. Дорого поёт Муслим Муслим Магомаев. Ну ладно. Я вот маршел фон фон. Мы будем просить, вы, наверное, хотите, чтобы я что-нибудь необычное сделал, да? О, это вообще будет гениально. Такой вот глупость да. полная, как бы Фёдор Иванович Шаляпин спел бы Фиалти бельбелоглый пес. Гениально всё это. Получилось вот так. Он ходя, оставляешь мне все года. Меня поцелуй, а фиалку лишь будет что водить. Чтобы они иногда, хоть иногда, мне о тебе говорили, о тебе, ой. Извини, Палат, больше не буду. Вы сказали, я живу сегодняшним днём. Тогда была хорошая жизнь, и сейчас... В общем, жизнь нормальная, и я дов доволен. Я доволен. Состоялась у меня. Вот состоялась и всё. Тогда жизнь была, в общем, э, нормальная. Э, в чём? Нормально те тем, наверное, что искусством интересовался правительство, а не нормально тем, что слишком интересовался. Муслим Магамаев, состоялась жизнь или не состоялась? Так. Да. А я всегда говорю, Если бы мне сейчас, Господь Бог бы сказал: "Проживи сначала ещё", и как я бы жил, я бы жил бы точно так же, как живу сейчас, за исключением некоторых мелочей. У я вас бы, деньги при себе? Я бы не курил, попросту. А вот так. У вас деньги при себе есть? Нет. Нету. Mm -hmm. Очень жаль, вы пока элегантно пародируете Шаляпина, вы тут кое-что Петь надо тише, господин Магамаев. Сейчас будем разбираться по поводу микрофона. Спасибо. А как тише? Какой есть голос такой? Есть.